и быстро спрятала очки в карман. Ладно, диковинные стёкла показывали то, чего нет. Но откуда взялся звук? Я огляделась, но никого не увидела. В подъезде было тихо, но казалось, что эхо всё ещё висело в воздухе. Звенело в окнах и в прутьях перил, напоминая о чудовищном видении. Растоптать бы эти очки и выбросить, чтобы не иметь дел с этими, как Марс говорил,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 половина стоимости квартиры в новом жилищном комплексе. Марс был прав. Эти очки — полезная штука. Этот проклятый артефакт не только дает возможность увидеть мир людей но и указывает на клады. Правда, из-за них можно наткнуться на не людей или самому стать кем-то жутким. Но они подсказывают, где лежат клады. Я улыбнулась